Метель снаружи стояла. Все, уже 28 ноября. Полтора месяца я тут. Все полеты запрещены, так что в зданиях находились курсанты, теорию получали. Обучали в запасном полку летать на ЛАГ-3, их тут рядом, на авиационном заводе в Горьком и делали. Обучение шло легко, я дважды в обычных боях инструкторов делал, да так, что меня назначили инструктором по пилотажу возраж не принимали уже две недели как тут служу обучаю новичков действительно много даю опытом делюсь только знаете что как камень на плечах был так и остался не отстали от меня и тут я постоянно под наблюдением народу уже поменьше двоих точно вычислил что постоянно маячит да и големов поднимал сканером их пользовался только убедился что прав Еще трое на подозрение Скорее всего, тоже участвуют. Я пил чай в кабинете инструкторов. Горячий. Порог так и шел. Только что вернулся с самоволки. В овраге достал домик. Буржуйка раскочегарена. Хорошо там поразвлекался с Эльзой. Потом в баньке с ней были. А немцы наших девчат в бордель отправляют. Мщу. Это успокаивало совесть. Хотя и сейчас ее сильно грызет. Еще и у детей мать отобрал. Уже осознаю это. Раньше до мозга эта информация не доходила. Все на инстинктах было. И пофиг, что та шведка. Замужем за финским егерем. Для меня все враги. Так что вернулся вот, после посещения наложницы. С улыбкой слушал спор трех других инструкторов. Пил чай с конфетами. Мои запасы из Хельсинки. Когда дверь открылась, зашел Судоплатов. Я без удивления встретил его появление. А гоняю двух големов по территории, дальность управления у них километр, отрабатываю захват аэродрома, но так, чтобы их не засекли. Благо, метель скрывала. Уже 40 минут двух держу, так что те сканером показали его появление. Из города приехал на Эмке. Погода нелетная, не прилетел. Скорее всего, железной дорогой прибыл. Выслушал доклады по наблюдению за мной и вот зашел в кабинет. Я лишь отсалютовал ему бокалом. «Товарищи, не оставите нас с лейтенантом Антоновым наедине?» Летчики с интересом на нас поглядывая, поспешили покинуть кабинет. Кружки с чаем недопитой оставили. Судоплатов, не чинясь, сам налил в кружку из чайника напиток, сел напротив меня, свободных стульев тут хватало, и сказал. Ты ведь не Антонов? Мы отличную работу провели, всех знакомых опросили. Ты совершенно другой человек, даже ходишь теперь по-другому. Как боец. Я тобой еще при первой встрече заинтересовался. Общаешься и смотришь в глаза, как с равным. Как человек моего возраста. Даже старше. Черт, да я себя рядом с тобой мальчишкой ощущаю. Ты кто, двойник настоящего сержанта Антонова? Ты, Павел, всегда был очень проницательным. Я потому и с неохотой обратился именно к тебе. Только других вариантов не имел. ни к Старинову уже обращаться. Да и не знал я его, в отличие от тебя. А мы знакомы? Старые друзья, пятнадцать лет не разлей вода, — кивнул я. Не с тобой лично, с твоим двойником. Не понял. Давай я пишу некоторые моменты. Ты этого можешь не знать. К вере в Бога это не относится. Оно есть, я этому пример. Когда человек умирает, душа его отправляется, ну, там, в чертоги или на очищение, и память обязательно стирается. Со мной же произошел уникальный случай. Умер, но всю свою память и опыт я оставил при себе. вы «Переродились со своей памятью?» — приподнял тот брови в удивлении. А когда я молча показал два пальца, знак Виктори поднял еще выше. «Дважды?» «Да». Очнулся в теле генерала за три недели до начала этой войны. Второй раз в теле сержанта Антонова, забитого до полусмерти в лагере военнопленных под Кобрином. Дальше выживал, используя свой огромный опыт и знания. «И кто вы?» «В первой жизни я ее называю изначальной. Был кадровым военным, последняя должность командующий авиакрылом. Капитан второго ранга на авианесущем космическом крейсере «Князь Вандал». Был вынужден оставить службу или бы статья и тюрьма» на меня пытались повесить вину за действо, что совершил сынок высокопоставленного офицера. Дальше жил, семья, пока космическую станцию, на которой проживал, не взорвали диверсанты. Так и произошло первое переселение. В кого? Что за генерал? Генерал-майор Шевченко, Владимир Иллоионович. Помогла автоавария, в которую он попал. Скрыв, что я ничего про него не знаю, принял командование 16-й смешанной авиадивизией. И зная время начала войны, доложил лично Сталину, когда она начнется. Якобы информация получена агентурным путем. Не особо поверили, но войска готовить начали. Не сильно помогло. Впрочем, первый воздушный удар моя дивизия встретила просто отлично. Из 60 бомбардировщиков, что летели бомбить аэродромы моих полков, Вернулись обратно три самолета. Остальные были сбиты. Там и самих немцев бомбили на их аэродромах. В августе был ранен, лечился в Кремлевской больнице. Там получил звание генерал-лейтенанта и направлен на Ленинградский фронт, что недавно образовали командующим ВВС. Чуть позже соединения были преобразованы в седьмую воздушную армию, а там... В апреле 42-го на две недели заменил командующего фронтом. И оп Сталин сделал хитрый финт. Назначил меня командующим. Да еще охрану личную ко мне направил. Охраняли меня. А я этого жуть как не люблю. Чувствителен к чужим взглядам. Постоянно чувствовал, как сверлят мне спину охранники. Я понимаю их важность. Прикрыли, когда немцы пытались меня ликвидировать. Налет на штаб финских диверсантов в нашей форме отбили. Но это невыносимо. Дважды чуть не утек. Думал, сменю личность, буду воевать, как простой боец. Держался из последних сил. Но сменил шесть фронтов и, командуя вторым белорусским, в феврале 45-го взял Париж. Берлин в то время был осажден. Немцы капитулировали, Гитлер застрелился. Я, как один из маршалов, Четырежды герой был выбран командующим парада Победы, получив титул маршала Победы. Армию я не люблю. Последствия подставы в изначальной жизни. С трудом, но смог выйти в отставку через год после окончания войны. Дальше жил, спокойно себе жил. В 1953-м Сталина убили, а отравили под видом инсульта. И к телу двое суток охрана, ее специально заменили заговорщики. Сразу как расстреляли Власика, якобы за измену. Не подпускали. Я не сразу узнал, заметил движение солдат вокруг дачи. Решил, что снова попытка ареста. Было у меня такое. Я потому Сталина и недолюбливаю. Родных в подвал и стал вызывать знакомых и друзей. Тебя уже арестовали, главного диверсанта Сталина. Твой неофициальный титул. Убирали всех, кто мог им помешать. Берия был на Дальнем Востоке, срочно вылетел, но поздно, самолет его сбили. Ну и я, пользуясь привилегиями, что у меня остались, пытался поднять войска. Спецсвязь не так и просто заглушить. Не дали. Меня брала рота осназа слишком крепкие бойцы, а оружия на даче было достаточно. Полчаса вел бой, взвод точно положил, отбивался и гранатами. Снайпер, думаю, снял... Почуял онемение на переносице и темнота. Очнулся в теле сержанта Антонова. Вот такая история, не самая приятная. Хотя жизнью Шевченко я был доволен. В наследство жена Ирины и двое детей. Так я ей еще четверых настрогал. Хотя та вообще не в моем вкусе. В памяти Владимире жил с ней. Результаты потери нашей страны в людях 20 миллионов убитых и пропавших без вести, они не 27, как и в изначальной истории было. Ленинград немцы и финны в осаду не взяли, моя армия не дала, мы бомбили все, что движется, особенно ночные налеты немцев в панику вгоняли. Сам водил, я тогда видел все отлично ночью. Целый полк СБ отрабатывал пехотный полк на ночной стоянке. Там мало кто выживал. Так что миллионы жителей умерших от голода в Ленинграде не было. Почему же вы к Сталину? Для начала, кто меня к нему пустит? И второе, ты знаешь, почему не пошел. Тот несколько секунд сидел без движения, явно анализируя наш разговор. Потом кивнул. Непереносимость чужих взглядов. Не хотите повторения? Именно так. Твои соглядаты довели меня, решил уходить. Ну, а эта информация тебе на память. Оставлю хоть что-то. Буду воевать простым стрелком. Или вообще покину союз, в тихое место переберусь. Хватит с меня этой войны. Или, скорее всего, буду в тылу у немцев диверсии устраивать. Потому как, если сбегу, потом совесть мучить будет. А война закончится, дороги на все четыре стороны свободны. Вот и выберу ту, что по душе. А со мной как познакомились? В августе 41-го скучно в больнице лежать было. Вот я разработал операцию. Проблема с нехваткой самолетов уже остро стояла, а немцы, окружив Минск, немало ценного захватили. Даже истребители в ящиках. Тебя привлек, своих людей. Я у себя в дивизии службу АС организовал. По сути, АСНАС – задача спасения сбитых летчиков. У них своя авиация, задач немало. Ночами ракетами наводят на цели, подсвечивают, когда бомбардировщики работают. Так что разработали операцию и вылетели. Успели за сутки немало сделать, так меня обратно дернули. К командованию и лично Сталину сильно не понравилось мое своеволие. В больнице до конца лечения заперли, с запретом покидать территорию. Ну, а дальше принял ВВС Ленинградского фронта и пополнил полки почти двумя сотнями самолетов что мои люди добыли в Белоруссии. Так что неплохо вышло. Так и познакомились, а за войну часто решали совместные дела, там и сдружились. Ладно, допустим, все так и было. Но ведь ты, кладезь информации, такие объемы, это преступно, что ты держишь их в себе. Вот не нужно давить. Эту войну мы выгрызаем. Дальше, конечно, не все так радужно, но в принципе справитесь. Советский Союз развалится в 93-м, коммунисты развалят. И не сравнивая их с теми, что сейчас у руля стоят, там те, кто скурвился. Все лучшие погибают на фронтах, остаются крысы в тылу. Они по своим законам и детей вырастили, а те пришли во власть. А место командующего фронтом. У тебя же колоссальный опыт. Я свой срок отмотал. Хочешь на меня новый повесить? Нет уж. Лучше уж действительно по тылам противника поработаю. Понял тебя. Что насчет личной встречи с товарищем сталиным Забудь. У меня к нему много претензий. Могу и в лицо их высказать. Я уже назвал его политической шлюхой в прошлой жизни. Меня, конечно, под домашний арест отправили на год. Но все равно не сдержусь. Объясни. Объяснить? Знаешь, такой анекдот. Посетила одна семья родственников. День рождения. На следующий день к ним эти родственники пришли. Мол, вы у нас были, и ложечка пропала. Больше не приходите. А те им, мы не брали вашу ложечку. Ложечку мы уже нашли, но осадочек остался. Вот и у меня осадочек остался. После войны его человек, Абакумов, он возглавлял МГБ, реорганизованное НКВД, пытался меня арестовать. Две группы думали, я добровольно дам себе наручники надеть и в машину их сяду. Их тела тихо прикопали, потом роту осназы из дивизии Дзержинского. Отбился, и вся рота там и осталась. Тогда я уже сам нашел того, кто ко мне бойцов отправил. Допросил подранков, прежде чем добить. Тут я чисто работаю, живых не оставляю. Сами ко мне пришли. Абакумов отдал приказ. Я смог его выкрасть из-под носа охраны и в лесу допросил. Костер, угли, классика. Пока ноги обугливались на углях, тот и пояснил, что это его личная месть. За время войны постоянно я не давал ему работать, как будто я это знал. Абакумов командовал всеми особыми отделами. Если моих людей арестовывали, я просто забирал их, да еще и люлей особистам раздавал. Не давал случиться подлости в сторону моих людей, когда выбивают признание у невиновных. А это излюбленная манера работы Абакумова. Он и своих людей так заставлял работать. главный результат. Только он личный человек Сталина. Понятно, что тут Сталин ни при чем, но осадочек остался. Еще причина, когда мы начали гнать немцев, уже границу Польши перешли. Румыния и Финляндия заявили о выходе из войны а потом объявили себя нашими союзниками. И когда мы победили, потребовали свою долю контрибуции, как пострадавшие от немецкой оккупации. Пойти на такое могла только настоящая политическая шлюха. Я так Сталина и назвал. В лицо. Простили финам все. Все уголовные дела о страшных преступлениях запретили продолжать. Как румыны живыми закапывали целые деревни с детьми, Как пытали, как карателями работали. Шлюха он и есть. Финны на захваченных территориях устроили геноцид. Тех, кого признали своими, оставили. Остальных под нож. Десятки тысяч мирного населения. Полная зачистка. Просто убивали. И это простили. Шлюха усатая. А я не простил. Ни их, ни его. И какими бы благими намерениями он на это не пошел, То, что англичане-союзники давили, пофиг, так что совсем даже не вариант мне с ним контакт держать. Я ему и в лицо плюнуть не постесняюсь. При этом я сталинист, бывает и такое. Да, перед уходом скажу, в Татарии, выше по реке Кама, от города Чистополь, километров на 200 с другого берега, где Елабуга, самое крупнейшее месторождение нефти в мире. Можно так за Кавказ не держаться, В Якутии алмазы, тоже серьезное месторождение. На какой-то реке забыл название. И это так, прощальный подарок. Ты не закончил. Не сказал, кто устроит переворот и захват власти. В теле Шевченко я не успел это узнать, раньше убили. А вот в исходной жизни это был Хрущев. Он потом государство и возглавил, злобный карлик, что играл шута. Он же и подготовил все для развала страны в будущем. Рассорился со всеми союзниками, особенно китайцами. Мразь редкостная. Потом Булганин и Маленков. Помогал им Жуков. В изначальной жизни именно он был маршалом Победы. В истории жизни генерала Шевченко потерял ногу в 43-м. Мы с ним дружили. Вот только, зная историю, когда был генералом Шевченко, я всех троих тихо устранил. Странно, что в 53-м и снова переворот. Схоже все с изначальной жизнью и в теле генерала. Это меня до сих пор удивляет. И там, и там отравление под видом инсульта. Вот такие дела. И если в изначальной жизни тебя на 15 лет в психушку ты имитировал приступы, потом вышел старый, травмированный, после двух инфарктов, один глаз отказал и тихо скончался в 95-м, то в истории жизни Шевченко тебя убили. Тем более... Я сильно изменил историю, пока генералом и маршалом был. С изначальной историей совпадений не так много. Лучше с изначальной и ориентироваться. Тут совпадение с этой историей, где мы сейчас, практически полные. Написать историю этой войны и последующей послевоенной поры я могу попросить вас об этом? Моя личная просьба по старой памяти. Мой друг Павел остался в том мире, Мы с тобой не друзья, не нужно давить с этой стороны. Хотя просьба вполне в тему, тем более историю свою знать нужно, особенно будущего. Вот что. Как напишу, выйду на радиста штаба ПВО столицы, позывной «Беркут-7», сообщу, где забрать посылку. Спасибо за это. От чистого сердца говорю. И еще, подумай все же о встрече с товарищем сталиным Погоди, я закончу. Я понимаю, насколько ты зол на того Сталина из другого мира, но почему ты эту злость на нашего перекидываешь? Он этого ничего не совершал. Да? Пристыдил, молодец. Я подумаю, вставая, показывая этим, что разговор закончен, сказал я. Кстати, группа захвата ваша на улице. Вы их тела занесите в тепло, замерзнут же, не лето снаружи. Тот внимательно на меня посмотрел и ничего не сказал. Лишь молча кивнул. Я беспрепятственно покинул комнату, в коридоре никого, и на выход. Даже шинель не прихватил. Так в одном френче и покинул здание, вскоре скрывшись в метели. А через десять минут мой самолет поднимался в небо. Такая непогода, конечно, тяжела для него. Но я уходил на юг. Надеюсь, там полегче будет. Увидим. А вообще все, что я сделал, было осознанно. Окончательно рубил хвосты, чтобы не возвращаться. Да давно надо было уйти на вольные хлеба. И снова работать в тылу у противника големами. Причем только против румын и финнов. И до того, как те перебегут к нам в союзники, я хочу проредить их до такого состояния, чтобы солдат не осталось. Это было бы отлично. Вот и начну с румын.